От осознания того, что убийца был в клубе Авангард всего несколько дней назад, у Роберта бурлила кровь. Он решил, что они должны там задержаться. Убийца был здесь. Он прикасался к вещам. Люди смотрели на него, может быть, даже разговаривали с ним. Каким-то образом, ему удалось накачать Женни наркотиком между вип-залом и женским туалетом, а потом вытащить ее из клуба, причем так, чтобы это не выглядело подозрительно. Или не так?» Роберт коснулся руки Карлоса, чтобы привлечь его внимание, и показал на низкий потолок. «Ты видишь там то, что вижу я?» Карлос поднял глаза, следуя за указательным пальцем Роберта. «Камера наблюдения». «Точно». «Простите», — сказал Роберт, подходя к охраннику, который стоял у пожарного входа. «Где у вас комната охраны с мониторами наблюдения?» — спросил он. Показав мускулистому здоровяку полицейский значок. Наверху, рядом с кабинетом управляющего. Вы не покажете, где это? Я должен посмотреть ваши записи. Оба детектива последовали за охранником сквозь танцующую толпу на западную сторону клуба. Узкая лестница привела их на следующий этаж, где они попали в небольшой коридор. Они подошли ко второй двери справа, где висела табличка видеонаблюдения. Внутри сидел один охранник в окружении маленьких экранов. Он держал аккуратно сложенную в четверо газету, открытую на разделе кроссвордов. Карлос обратил внимание, что он еще не успел вписать ни единого слова. «Привет, Стю!» — сказал охранник из зала. Тот и не оглянулся. «Эмоциональное потрясение! Шесть букв начинается на «Т». Не знаешь, что это может быть?» Он держал в руке шариковую ручку, у которой был совершенно изжован верх. Травма, сказал Роберт. Охранник наконец поднял удивленные глаза. Только тогда до него дошло, что стариком посторонние люди. Он положил газету и выпрямился на кресле. Роберт и Карлос проделали традиционный ритуал, представились и показали полицейские значки. Сначала я должен поговорить с начальником, сказал Стю и полез за телефоном когда Роберт объяснил ему причину их незваного прихода. Роберт и не стал возражать, и слушал, как охранник по телефону быстро объясняет ситуацию кому-то из начальства. — Понятно, сэр. Мы подождем, сказал он и положил трубку. «Ну — Ну? — спросил Карлос. — Он сейчас подойдет. Роберт оглядел мониторы перед столом Стю. — Сколько всего камер? — По одной в каждом баре. Одна над входом на танцпол — «Одна над пожарным выходом, две во дворе, одна над главным входом, по одной в каждом из двух коридоров, которые ведут к туалетам, три на танцполе и две вип-зале», — сказал Стю, одновременно показывая на мониторы, куда приходило изображение с называемых камер. Дверь снова открылась, и в комнату вошел невысокий человек, одетый в безупречно выглаженный полосатый костюм. Роста в нем было около 165 сантиметров — И, угревая сыпь с юности оставила на его бледном лице рытвины, сделав его похожим на губку. Густые кустистые брови придавали ему вид мультипликационного персонажа. Он представился как Тевис Гарсия, начальник службы безопасности. Нам надо просмотреть все ваши записи с камер за прошлую пятницу. Роберт не терял времени на легкомысленное объяснение. А что именно вы ищете? В прошлую пятницу была похищена молодая женщина. Мы имеем основания полагать, что ее похитили из вашего клуба. Поэтому нам надо проверить записи. Тейвис и Стил забеспокоились. С этим у нас проблема, детектив. Тейвис заговорил первым. Почему? Мы храним записи только за два, максимум за три дня. И записи за прошлую пятницу уже стерты. Как? Почему? Раздраженно спросил Карлос. У нас нет необходимости их хранить. Небрежно сказал Тевис. Если ночь прошла без осложнений, никто не дрался, не украл денег из кассы, не продавал наркотики, мы не видим смысла хранить записи. Понимаете, детектив, мы живем в цифровую эпоху. У нас 14 камер, которые записывают примерно от 12 до 15 часов ежедневно. И на это требуется очень много места на жестком диске. После того, как мы устанавливаем, что ночь прошла без проблем, Все записи стираются, чтобы освободить место для новых. Оба детектива были ошеломлены заявлением Тэвиса. Вероятно, единственная в мире запись с убийцы стерта для того, чтобы освободить место на жестком диске. Роберт знал, что такого шанса им больше не представится. Он повернулся и посмотрел на мониторы. «И у вас нет копий? – спросил Карлос. «Нет, как я сказал, в этом нет необходимости». Минутку. «Можно увеличить изображение с этой камеры?» — Роберт показал на верхний левый монитор. «Конечно!» — Стю повернул регулятор на столе, и изображение на мониторе увеличилось втрое. «Кто это?» — Роберт показал на длинноволосого человека, который сидел в вип-зале. Напротив него сидели дикинка и Джером. «Это Пьетро, один из наших барменов, но ему не полагается находиться в вип-зале?» — ответил Тевис я должен поговорить с ним». «Конечно. Хотите, чтобы я сейчас же его позвал?» Роберт оглядел комнату. Это было неподходящее место для разговора. «У вас нет другого помещения, где мы могли бы поговорить?» «Можете воспользоваться моим кабинетом, он дальше по коридору». «Подождите, пока он не закончит говорить, а затем позовите его. Мы подождем у вас в кабинете». Роберт не хотел показывать Тевису, что они уже познакомились с Дикингом. Кабинет у Тэвиса был небольшой, но хорошо обставленный. Квадратный стол красного дерева стоял в дальнем конце комнаты, справа аквариум с неоновой подсветкой. Полки, заставленные фотографиями и книгами, они закрывали всю восточную стену. Громкая музыка станцпола доносилась и туда, но приглушенная, и пол под их ногами слегка подрагивал из-за басов. Они порождали около пяти минут, прежде чем вошел Петра и поздоровался с ними. Мистер Гарсия сказал, что вы хотите со мной поговорить, сказал Петра после обычных представлений. Это правда. Я хотел бы узнать, о чем вы говорили с Боби Престоном. Роберт не видел необходимости ходить вокруг да около. Выражение лица Петра сказал им, что он не знает этого имени. С Ди Кингом? О чем вы говорили с Ди Кингом? прояснил Карлос. «Насчет этой девушки?» Роберт показал фотографию Дженни. Пьетро явно нервничал. С какой стати вдруг и дикинка и полицейские начали задавать ему вопросы о Дженни? «Да», он спрашивал, говорили ли мы с ней в прошлую пятницу. «И вы говорили?» «Да, недолго». «Можете вспомнить время?» «Около двух ночи». «О чем вы говорили?» У Петра было чувство, что он попал в серию сумеречной зоны. Дикинг только что задавал ему точно такие же вопросы. Ни о чем особенном. У нее был усталый вид. Я спросил, не хочет ли она чего-нибудь выпить. Мы говорили минуту, не больше. Мне нужно было обслуживать клиентов. Так она взяла что-нибудь выпить? Нет, у меня в баре ничего не взяла. У нее уже был бокал шампанским. Она ушла после того, как вы поговорили. — Не сразу. Она еще недолго постояла у бара, а она сказала, что ей хотелось ненадолго уйти из компании. Как я сказал, у нее был усталый вид. — Вы не заметили? Говорила она еще с кем-нибудь. И опять те же вопросы, которые задавал ему Дикинг. — Дженни очень привлекательная девушка. Такая девушка, стоящая у бара одна в пятничный вечер, как магнит притягивает мужчин. Так что к ней всегда кто-нибудь подходит. — Но тогда был только один. Кто? Что это за человек? Он казался каким-то странным. Начать с того, что на нем был довольно дорогой с виду костюм. Сюда мало кто приходит в костюмах, разве что менеджеры, да некоторые особые гости, особенно в пятницу и субботу. Он был высокий, светловолосый, с пронзительными зелеными глазами, очень запоминающимися. Мне показалось, что он хотел ее снять, но у него не получилось. — Откуда вы знаете? — Это не в духе Дженни. Она может болтать и флиртовать с кем угодно, с парнями, девушками, но она не из тех, кого можно запросто снять в ночном клубе. Он поболтал с ней несколько минут и ушел. — Кто-нибудь еще? Больше никого не помню. Но вы поймите, была пятница, я был слишком занят, чтобы обращать внимание. «Вы когда-нибудь видели здесь этого высокого блондина? Раньше или после прошлой пятницы?» «Нет, я бы его наверняка запомнил. И вы не заметили, говорил ли он с Дженни после?» «Нет, я не видел Дженни после того, как она отошла от бара. А она ушла не с тем блондином?» «Нет, во всяком случае, я такого не видел. Она не казалась пьяной или слегка под кайфом?» «Совсем нет». «Просто усталый». Роберт достал визитную карточку из своего потрепанного кожаного бумажника. «Если вы когда-нибудь увидите того блондина, который разговаривал с Дженни в пятницу, тут же бросайте все дела и звоните мне. Вы хорошо меня поняли?» «Да, конечно. Ди Кинг попросил меня сделать то же самое. Мой номер на обратной стороне». пьетра рассмотрел карточку Роберта с обеих сторон и положил ее в задний карман джинсов. — С ней что-то случилось, да? — спросил он с нежностью в голосе. Роберт мгновение колебался, но подумал, что если сказать бармену правду, то, вероятно, он будет охотнее сотрудничать. Ее убили. Пьетро на миг закрыл глаза. Ему не верилось, что он больше никогда не увидит улыбку Дженни и ее теплый взгляд, никогда не услышит ее тихий голос. — И вы думаете, что это сделал тот блондин? — Мы точно не знаем, но похоже, что он был последний, с кем она разговаривала. Пьетро кивнул, как будто понял, что теперь должен делать. — Спасибо за помощь, — сказал Роберт, открывая дверь. Карлос подождал, пока Пьетро уйдет, а потом повернулся к Роберту. — Ты так и не попросил его описать того типа. Может быть, наш художник смог бы набросать портрет? — Какой смысл? «Если это действительно наш клиент, он наверняка был в маскировке, в парике с накладным носом, с фальшивым лицом. Как тебе известно, наш убийца далеко не глуп». Следующий день начался с того, что Роберт и Карлос поехали в Брентвуд, домой к Джорджу Слейтеру. «Ух ты, милый домик», — сказал Карлос, восхищаясь этим удивительным зданием. «Даже по высоким стандартам Голливуда» дом производил впечатление. Он стоял в конце узкой подъездной дороги, в тени дубов, с которых недавно облетели почти все листья. Резные притолоки и безупречно белый фасад выделяли его даже среди изысканных домов, окаймлявших улицу. «Кажется, работа адвоката имеет свои преимущества», — отозвался Роберт, паркуя машину, не доезжая до дома. Они пошли по булыжной тропинке, поднялись по невысокой лестнице входной двери, и нажали кнопку звонка на видеофоне. «Да», — ответили им через несколько секунд. Оба детектива подняли значки к маленькой камере на стене и представились. «Вы не могли бы подождать минуту?» Голос был мягкий и женственный, но Роберт различил в нем слабую дрожь, как если бы его обладательница очень долго плакала. «Конечно, мам!» Они терпеливо прождали почти минуту, прежде чем услышали звук приближающихся шагов. Дверь открылась, и за ней оказалась очень привлекательная женщина с золотистыми волосами, убранными в гладкий пучок на затылке. Ее губы отняла бледно-розовая помада, макияж был едва заметен, ровно настолько, чтобы скрыть темные круги под грустными карими глазами. Роберт решил, что ей около 32 лет. На ней было легкое черное платье из шифона которая идеально облегал ее фигуру. Горе придавало ей усталый и измотанный вид. «Здравствуйте». Женщина была наделена какой-то поразительной статью с оттенком некого деликатного превосходства. «Спасибо, что согласились нас принять, миссис Лейтер. Надеюсь, мы не очень вас потревожили». Кэтрин выдавила улыбку и шагнула в сторону. «Прошу, входите». В доме стоял запах ароматизированных свечей, возможно, жасминовых но атмосфера казалась холодной и безличной. Стены выкрашены белой краской. Роберт заметил на них квадраты еще более светлого цвета, там, где когда-то висели картины. Она проводила их в комнату, видимо, кабинет. Книжные полки были пусты, а диван с креслом были накрыты большими белыми простынями от пыли. Комнату заливал яркий свет, потому что сокон были сняты занавески, раньше защищавшие ее от солнца. Разбросанные по комнате картонные коробки довершали декорацию переезда. «Извините за беспорядок», — сказала она, стягивая простыни из дивана и кладя их на большой дубовый стол в нескольких шагах от окна. «Садитесь, пожалуйста». Роберт и Карло сели на диван, а Кэтрин села в кресло напротив. Она заметила вопросительный взгляд Роберта и ответила ему, не дожидаясь вопроса. «Я возвращаюсь в Алабаму. Поживу с родителями, Пока не решу, что делать дальше. Меня здесь, в Лос-Анджелесе, больше ничто не держит. Единственная причина, которая заставила меня сюда приехать, это то, что Джорджу предложили место в Тейл и Джош, сказала она печальным и нетвердым голосом. Хотите чего-нибудь выпить? Кофе, чаю? Нет, спасибо, не нужно. Кэтрин попыталась снова улыбнуться, но ее губы просто сжались в бледную линию. Джордж любил выпить чашку чаю после обеда прошептала она. «Сколько вы прожили в Лос-Анджелесе, миссис Лейтер?» «Мы переехали сюда два с половиной года назад. Но, пожалуйста, называйте меня Кэтрин». «И ваш муж сразу же получил работу в фирме Тейл и Джош?» «Да», — ответила она, слегка кивнув. «У него были какие-то постоянные занятия? Я имею в виду, помимо его работы. Он часто ходил в другие места». Например, в спортивные клубы, бары, ночные клубы. У Джорджа никогда не было времени на что-то другое. Он постоянно работал. Допоздна задерживался в офисе не реже трех раз в неделю. Он не посещал ни спортивных клубов, ни тренажерных залов. Он никогда особенно активно не занимался спортом. Взгляд Кэтрин обратился к окну. Какое-то время она, казалось, смотрела в никуда. Единственное его постоянное развлечение — Эта игра в покер по вторникам после работы. Ее глаза стали наполняться слезами, и она потянулась к коробке с салфетками, стоявшей на столе. Роберт и Карлос обменялись быстрыми напряженными взглядами. Вы знаете, с кем он играл в покер? С коллегами или с кем-то еще? Да, с другими адвокатами из фирмы, может быть, и еще с кем-то, но я точно не знаю. Вы знакомы с кем-нибудь из них? Да. Я встречалась с некоторыми другими юристами из Тейл и Джош. Я хотел спросить, вы когда-нибудь встречались с теми, с кем ваш муж играл в покер? Я никогда не бывала у них на игре, если вы об этом. Роберт различил ноту высокомерия в ее голосе. Вы знаете, где они играли? В клубе или у кого-то в доме? Джош мне говорил, что каждую неделю они играют в разных местах. Они по очереди собирались друг у друга дома. Вот как? И здесь тоже. Вы когда-нибудь принимали их компанию у себя? Нет, я не позволяла. Почему? Удивленно спросил Карлос. В глазах Хэтлин по-прежнему стояли слезы, с которыми она старалась справиться. Она казалась ослепленной и потрясенной. Я христианка, детектив Хантер, и я не одобряю азартные игры. Хотя Джордж мне клялся, что они не играют на деньги, я не могла допустить этого у себя в доме. «Не играют на деньги?» «Да». Он сказал, что они играют просто ради интереса, ради общения. Она вытащила новую салфетку из коробки и тихо приложила ее к уголку глаза. «Он много лет не играл на деньги». Карлос в удивлении поднял брови. «А он играл раньше?» — спросил он. «Много лет назад. Но он бросил. После того, как мы познакомились, я его попросила». «В казино?» Она колебалась мгновение, как будто то, что она собиралась произнести, смущало ее. Нет, на тотализаторе. Делал ставки на борзых. У Роберта пересохло в горле. — На собачьих бегах! — в его голосе явно слышалось удивление. — Да, я уверена. Карлос вздрогнул. — И вы уверены, что он бросил играть? То есть вы уверены, что он в последнее время не делал ставки на тотализаторе? Казалось, Кэтрин этот вопрос сбил с толку. — Да, я уверена. Он обещал мне. Зачем он бы стал нарушать обещания? — она говорила с полным убеждением. — Может быть, по вторникам он играл на бегах по интернету, а не ходил играть в покер? — предложил Карлос. И тут же прикусил губу, поняв, в чем он только что обвинил мужа Кэтрин. — Что? Зачем ему это делать? — инсинуация Карлоса, видимо глубоко обидела женщину. «Кэтрин». На этот раз в голосе Роберта звучала искренняя забота. «Мы почти весь вчерашний день провели в Тейл и Джош, разговаривали со всеми, кто когда-либо встречался с Джошем, от директоров до курьера. Никто ничего не знает о том, чтобы он по вторникам играл в покер». «Что не может быть? Они должны знать!» — дрожь в ее голосе выдала, как потрясло ее заявление Роберта. «Вы можете вспомнить хоть какое-нибудь имя? Имя какого-нибудь его друга, с которым он играл в покер?» «Я никого не знаю», — сказала она, заметно дрожа. «По словам всех, с кем мы говорили, никто никогда не играл в покер с вашим мужем. Они даже не знали, что он с кем-то играет по вторникам». «Они лгут? Этого не может быть!» Она закрыла лицо руками, не в силах сдержать слез. Когда Кэтрин подняла глаза, вокруг них появились черные круги от туши зачем ему обманывать меня как сказал карлос возможно он снова начал играть но ему было стыдно признаться нет я знаю что он не стал бы этого делать он не играл все это в прошлом кэтрин твердо стояла на своем роберт почесал голову ему было неловко того какой вопрос он собирался задать какие были у вас отношения с Джорджем? он не мог встречаться с кем-то на стороне Шокированная намеком Роберта, Кэтрин чуть и не задохнулась. «Что вы такое говорите? Что у Джорджа была любовница? Что он врал мне, чтобы проводить вторники с другой женщиной?» «Извините, Кэтрин, но мы должны рассмотреть любые возможности, а иметь любовницу — обычное дело для Лос-Анджелеса». «Но Джордж был не из Лос-Анджелеса. Он был хороший человек, хороший муж. Он уважал меня. У нас была хорошая семья». Ей пришлось замолчать, чтобы взять еще салфетку, потому что слезы уже ручьем текли по ее лицу. Почему вы говорите мне это? Вы должны искать того изверга, который сделал такое с моим мужем, а не обвинять его в неверности. Я. Простите, стушевался Роберт. Ему было ужасно не по себе из-за того, что ему только что пришлось сказать. Уверяю вас, мы делаем для этого все, что в наших силах. Карлос и Роберт сидели. И молча смотрели на Кэтрин. Ее боль была так заразительна, что комната показалась им тесной и темной. Мне сказали, что его убили, что кто-то сотворил с ним такой ужас. Но как это может быть? Несколько истерично сказала она: «Джо уже не застрелили, не ударили ножом, его заразили смертельной болезнью. Кто убивает таким способом и почему?» Кэтрин не выдержала. Она снова обхватила голову руками и дрожала всем телом. Роберт жалел, что ничего не может сказать ей в утешении. Как он мог сказать ей, что два года охотился за убийцей и до сих пор еще даже не подобрался к нему? «Мне очень жаль». Ничего другого Роберт не смог придумать. «Кэтрин», — сказал Карлос, — «мы не будем делать вид, что знаем ответы на все вопросы. Но я даю вам слово...» что мы не успокоимся, пока не поймаем этого мерзавца. — Извините, все это слишком тяжело для меня. Я очень его любила, — сказала Кэтрин между всхлипами. Мы понимаем, и не будем больше отнимать вашего времени. Только один последний вопрос, — сказал Роберт, подходя к ней. — Вы когда-нибудь видели этот символ? Он показал ей двойное распятие. Она несколько минут смотрела на рисунок. «Нет, никогда. Что это?» «Ничего особенного. Просто мы нашли его в парке, и я подумал, может быть, он что-то означает для вас или Джорджа. Знаете, если вам что-нибудь нужно или вам захочется поговорить, звоните мне, не сомневайтесь». Он передал ей одну из визитных карточек. «Спасибо», — прошептала она. «Не провожайте. Мы сами найдем дорогу».